Пока они шли по уже знакомому маршруту, Ива думала, что их история покажется пожилой даме детской выдумкой или розыгрышем. Однако, к ее удивлению, женщина восприняла все предельно серьезно. Слушала внимательно, задавала уточняющие вопросы, вглядывалась в лица. Рассказывали, как обычно, зладкой Калли. Грымсдей, разумеется, не могли удержаться от комментариев. Получилось довольно живо, однако травница все равно не могла понять, Как кто-то в здравом уме может поверить в подобное? — Я вас поняла, молодые люди. Наконец удовлетворенно кивнула госпожа Бернцы. — Что ж, очень логично. Она хотела еще что-то сказать, но на этом ее прервала не выдержавшая Ива. — Неужели вы нам верите? Ее голос даже дрожал. Почему-то это казалось очень важным. Женщина внимательно посмотрела на знахарку будто пытаясь понять, что творится у той в душе, и пожала плечами. — Почему нет? В этом городе и не такое случается. — И все-таки... — Златка уцепился за новую идею. — Вы слишком легко поверили в правдивость этого невероятного рассказа. — Рассказ, кстати, был так себе, — не приминула отметить Орга. Опираясь на трость, она наклонилась, чтобы поправить какую-то рамочку на камине. Но не раз я слышала про демона, что привязался к нашей семье. Да, полно было таких разговоров. Кстати, знаете, какая фамилия была у Николаса, про которого вы говорили?» Златка и Калли подумали, что их уводят от темы разговора. Однако остальные представители их группы уже бурно выражали свое желание услышать ответ на этот вопрос, совершенно справедливо чувствуя, что это важно и интересно. Орга улыбнулась. Сухо. Похоже, она иначе не умела. Бернцы. Его звали Николас Бернцы. И он не погиб в той битве. С тяжелейшими ранениями, но его вынесли с поля боя и вылечили. Он вернулся в Стонхерм. О судьбе Александра Ренджа он, правда, ничего не знал. Рассказывал примерно до того момента, до какого и вы. Потом ранение не позволило ему что-то еще видеть. Она помолчала. По крайней мере, так он сказал. И не было причин ему не верить. Тело Александра так и не нашли. Хотя в том хаосе это и не мудрено. А сам же Николас ушел с военной службы. Занялся юриспруденцией и... Женился на сестре Анастасии, Марине. Моей прапра... Сколько-то там прапрабабушке. Да и невольно дернулась вспоминая ту девушку, Марину, в тело которой ее сознание попало в первую очередь. Грым тоже невольно улыбнулся, и остальные не остались равнодушными, и как-то светлее, что ли, стало. Так хотелось надеяться, что эти двое нашли свое счастье. Однако, как мне кажется, вновь ухватило поводья беседы Орга. Вы пришли сюда не для того, чтобы поведать мне эту, несомненно, занимательную и поучительную историю. «Так для чего же?» Они вновь замялись, но в конце концов изложили женщине свою идею. И опять же, вопреки ожиданиям, никаких возражений или сомнений от госпожи Бернца не последовало. На ее спокойном, отражавшем внутреннюю силу лице не изменилось ровным счетом ничего. И это невероятно смутило молодых магов. Хотелось понять, что творится у нее в душе, какой отклик находят в ней их слова. Но, увы, женщина не предоставила им такой возможности. Друзья не стали ничего утаивать, честно рассказали обо всех возможных опасностях, как и о том, что затея может быть абсолютно бесполезна. Когда в комнате повисла тишина, никто из юных чародеев не решился ее нарушить. Орга думала. Только о чем, так и осталось для них тайной. Хотя почему-то возникло ощущение, что сейчас произойдет нечто очень важное. Вот только молодые кудесники ошибочно полагали, будто это касается только истории Анастасии и Александра. Наконец, женщина тряхнула головой и решительно произнесла. — Я сделаю то, что вы хотите. Кто знает, может, это и вовсе ничего не будет значить. А может, ценой станет моя душа. Но рискнуть стоит. В конце концов, когда узнаешь о героических деяниях предков, Хочется не уронить себя в их глазах. Смелость — великая добродетель, и она присуща и им, и мне. Идемте, молодые люди, я не хочу затягивать. Ибо время, проведенное в ожидании, невольно тратится на размышления, а для дерзких поступков в сие не есть хорошее подспорье. — Только подождите меня пару минут на улице, я приведу себя в порядок они застали госпожу Бернцы в домашнем платье и с самой обычной прической. Когда же она вновь появилась перед магами, ее было не узнать. Дама оказалась воплощением благородства и элегантности. Ее изящное прогулочное платье казалось даже неуместным в этом мещанском квартале. Равно как и ее удивительная трость, шляпка, взгляд полной гордости, великолепная осанка больше подходящей аристократке, чем женщине, живущей в подобном месте. Вообще было непонятно, почему Орга выбрала местом своего обитания именно этот район. Но спросить об этом никто так и не решился. «Я готова, молодые люди», — отчеканила она командным голосом. Златка и Калли, а за ними и все остальные поклонились. Дэй почти с гордостью, не совсем понятной Иве, и пониманием склонила голову в знак одобрения. Они немного прошлись по улице. Потом Синекрылый поймал экипаж, который в миг домчал их до заветного антикварного магазина, принадлежащего Арчи Бальдувейеру. Всю дорогу Орга рассматривала шкатулку, будто первый раз ее видела. На первый взгляд через витрины магазинчик казался совершенно пустым, но ощущение, что их ждали, было столь явственным, что даже чудилось, будто еще немного, и его можно будет пощупать. Их разросшаяся компания вошла в лавку и застыла на пороге. Помещение было не узнать. Еще мгновение назад, пока маги и орга заглядывали в него через стекло, там было все как прежде, а теперь же оно казалось выше и просторнее. Прежде захламленный зал для посетителей сейчас был практически пустым. Лишь несколько вещей все еще находились здесь. Какая-то картина... Чей-то мраморный бюст на подставке, скрипка, синего бархата платье, лежащее прямо на полу. Еще что-то, то ли барахло, то ли произведение искусства. И еще тут было весьма темно. Обычное дело в случае с помещениями первого этажа. Только вот летние дни долгие, и сумерки только-только начали выползать из переулков. Да и комната смотрит на запад. Самый свет, а нет. Она была наполнена странной, будто густой темнотой, и так оклубилась, как туман, или, скорее, дым. Этот мрак неравномерно сочился из стен, поступая где больше, где меньше, оставлял свободным и относительно светлым пространство в центре комнаты. — Сцена, — подумала Ива, — подмостки для представления. По сути, она была права. «Как я выгляжу!» Арчибальд вертелся перед зеркалом. Серебряное стекло, ничтоже сумняшееся, отражало молодое лицо, белый серебром костюм, совсем не приставший мелкому лавочнику, и пепельные волосы с оттенком уже названного драгоценного металла. Веем поправил круглые очки на носу и требовательно-вопросительно посмотрел на собеседника. «Восхитительно!» За долгие годы знакомства Михаил научился говорить такие фразы автоматически. Ты даже не посмотрел. Совсем по-женски выдал его друг-враг. Ты же знаешь, мне не нужны глаза, чтобы видеть. Лучше поторопись, друг мой, тебя уже ждут. Декорации готовы, и публика замерла в предвкушении. Арчибальд отставил свою любимую шутовскую манеру и вышел на сцену. Могу я вам чем-то помочь? С такими словами, сереброволосый демон появился на подмостах. Молодые маги, равно как и Орга, застыли в молчании, взирая на произошедшие изменения. Златко поймал себя на мысли, что ему жутко хочется съязвить. «Как вы изменились, почтенный лавочник!» Однако он подозревал, что в ответ получит «А есть ли смысл таиться?» Или что-то вроде «Ну, если вы иначе не можете отличить демона от обычного лавочника!» И с чего за лучшее промолчать? В голове тут же чей-то извительный голос похвалил. «Хороший мальчик! О, умненький!» Синекрылый еле сдержался, чтобы не скривиться, как от зубной боли. «Думаю, да». Орга, наконец, справилась с собой, сделала пару шагов вперед. Темный туман зашевелился, будто потревоженный ее движением. «Я хотела бы вернуть купленную когда-то моей родственницей у вас вещь». Затянутая в тонкую перчатку кисть женщины приняла у Златка монету с изображением замка и незнакомого мужского профиля. Арчибальд внимательно посмотрел сначала на женщину, потом на монету. «Вы уверены?» Голос отчего-то казался похожим на падающие в воду капли. Звонким и четким. И будто холодком повеяло. Но не злым, а скорее приятным, как свежим ветром в жаркий день. — Не очень, — покачала головой женщина, глядя в серо-серебряные глаза. Арчибальд усмехнулся. — Как это похоже на людей! Вы никогда не знаете, чего хотите и что вам на самом деле нужно. Эти милые молодые кудесники ведь рассказали вам, что сделка была совершена и желание выполнено. Вспять ничего не повернуть и их душам никогда не попасть туда, куда отправляется большинство душ после смерти. — Но ведь вы зачем-то отдали нам эту монету! — начала горячиться Дэй. — У нее это быстро происходило. Она терпеть не могла, когда ее пытались путать. — Да, барышня, — чуть приспустив по носу очки и оглядев горгулью с ног до головы, ответил антиквар. — Но сделали мы это не для того, о чем вы не так давно рассуждали в той очаровательно уютной гостиной то, что демоны с легкостью читают мысли, ребята уже приняли. Но что они знают все, стало для них новостью и заставило их многозначительно переглянуться. Впрочем, это ничего не меняло. Тогда зачем? Ровно с непередаваемым достоинством поинтересовался Берин. Потому что пришел срок Александру и Анастасии покинуть эти дивные статуэтки и расплатиться. А разве... В голосе Ивы слышалось потрясение. — О, нет, моя прелестная жрица Трав. — Это? Его рука изящно-куртуазным жестом указала на шкатулку в руках Грыма. — Способ выполнения желания. — Видите ли? — Как вы? Серебряный взгляд вновь остановился на горгулье. Та гордо вскинула подбородок. — Верно заметили. — Анастасия и Александр пребывали в разных состояниях. Проще говоря, она была жива, он же мертв. А мы не убийцы, чтобы поднимать руку на женщину. Как, впрочем, и заставлять ее совершать то, что противно природе человека, самостоятельно прерывать свою жизнь. Но и вернуть к жизни нам не под силу. Тогда-то мой соратник Михель и обратился ко мне за помощью. И я создал эти чудесные фигурки. Моя сила и искусство сплелись с их душами и этой глиной. Мое деяние смогло их соединить. И мир узрелся сей шедевр. не страдающий скромностью демон забрал шкатулку из лап тролля. Осторожно, если не сказать трепетно, поставил ее на мгновенно появившийся рядом с ним узкий высокий столик. Открыл ларец. Нажал на заветный рычаг. Статуэтки не замедлили появиться. Мелодия в этом полупустом зале звучала особенно отчетливо, грустно и торжественно одновременно. Пара из обожженной глины, заключившей в свою плоть человеческие души, неторопливо кружилась под эту музыку. Перед глазами же всех присутствующих стояли лица Анастасии и Александра в те последние мгновения перед превращением. Разве они не прекрасны? Демон любовно коснулся своего творения. Я художник, дамы и господа. И чтобы жить, мне необходимо ловить образы тех, кто достоин стать моим вдохновением. Я смотрю на них, на их души. Именно души. Мне нужно видеть их до самого дна. И это дарит мне жизнь. Моё вдохновение. Так и появляется что-то подобное. Он по-прежнему гладил подушечками пальцев статуэтки. Впрочем, как и всё другое, что вы видите в этой комнате. Всё это создавалось благодаря тем, чьи души жили, страдали, радовались. В общем, проявлялись насколько это возможно полнее. А я смотрел и старался передать то, что видел. Так о чём я Арчибальд отвлекся от созерцания и любования и, с трудом оторвав взгляд от своего творения, перевел его на присутствующих. «Михель, к чему я это вел?» Темноволосый демон в черном, почти строгом камзоле соткался из теней в одном из пустых углов комнаты. Он медленно подошел к замершим чародеям и оргиям, а тьма, словно танцующий туман, клубилась вокруг и льнула к нему, как кошка. Ты говорил о том, что мне пришлось обратиться к тебе, ибо сам я не мог сочетать живое и мертвое. Этот голос был по-прежнему хорош, даже еще лучше, чем в памяти магов. Ах да, сереброволосый демон словно обрадовался чему-то. И хотя я получил свою плату, частично поправился он. Михель все еще ждет ее. То есть вы... Орга даже отшатнулась. «Хотите их поглотить?» Михель посмотрел ей прямо в глаза. Почему-то показалось, что он увидел там больше, чем мог углядеть даже самый проницательный человек. Кто знает, может, он смотрел прямо в душу, в самом буквальном значении. Можно сказать и так. Но мы с вами по-разному понимаем это слово. Не могу вам описать что с ними произойдет потом. Но, уверяю, он говорил так, что невольно верилась. Плохо им не будет. — Не будет? — прошептала пожилая дама. — Не будет, — как клятву произнес демон. — Я хочу получить плату. Но есть и иная причина. Даже в таком состоянии, в каком они находятся благодаря искусству моего друга, души не могут существовать слишком долго. Ведь они даже не призраки. Время уничтожит их. А я не знаю ничего хуже этой участи. Я заберу их с собой. И что с ними станет? Ива была кровно заинтересована в ответе. Демон лишь покачал головой. Этого я не могу сказать живым. Но я уже ответил. Плохо им не будет. Больно не будет. Его темные глаза блеснули. Время пришло. Решайте. И каждому из них показалось, что демон смотрит в глаза именно ему. Орга же стояла, словно зачарованная. И в зрачках ее танцевало пламя. Мысли кружили, будто в хороводе. Но решение она уже приняла. — Вы же не можете это сделать без нас, не так ли? — усмехнулась она. Михель наклонил гордую голову. — Символ. Нам нужен символ. — Ты уже это говорил, не так ли? — пронеслось в ее мыслях. — Да. Губы Орги дрогнули в усмешке, и она протянула монету Арчибальду, но глаз не сводила с Михеля. Веем осторожно взял эту бесценную драгоценность из самой обычной меди, осмотрел со всех сторон, будто ища повреждения. «Я соскучился по тебе», — улыбнулся он медяшке и бросил Тарму. «Они твои». Ноздри демона чуть раздулись. Никак иначе он не выдал своего торжества, но его ощутил каждый. В следующий миг демон повернулся и ушел, растворившись в тенях прямо посреди комнаты. «Разве они не прекрасны? Не обращая ни на кого внимания», — любовался статуэтками Арчибальд. Э -э -э — Э-э-э... ничего не поняла и страстно желала получить разъяснение. — Он их забрал? — Господин Веем! Сереброволосый демон с трудом оторвался от своего занятия и раздраженно посмотрел на девушку. Однако все же ответил на вопрос, когда вспомнил его. — Да, забрал. Теперь это сокровище мое. Его внимание вновь переключилось на шкатулку. Друзья попытались еще что-то выспросить, однако демон не собирался больше отрываться от созерцания. Волей-неволей пришлось уходить. Лишь когда они были на пороге, арчибальд все же соизволил посмотреть на них. — Я скоро возьмусь за новую работу, — произнес он. — В смысле? — поднял брови Златко, оборачиваясь. Демон улыбнулся вы мне понравились к тому же вы то чем расплатился со мной за эту авантюру с вами и вашим путешествием скажем так в прошлое михаль то есть догадка заставила синекрылова вздрогнуть именно пожал его собеседник плечами почему нет собственно да не бойтесь рассмеялся антиквар вам это ничем не грозит мне нужны только образцы а я достаточно наблюдал за вами. Вы достойны моего вдохновения. Ответом ему был вздох облегчения и некоторое раздраженное смущение на лицах. Скажите, на лице Берина читалась вся мера любопытства, которая сейчас его обуревала? А это все? Он повел рукой, обозначая все предметы, находившиеся в комнате. «Это тоже создано благодаря образом... реальных людей?» «О, да!» — промурлыкал демон, лучась от удовольствия. «Как самый обычный художник в широком значении этого слова при разговоре о его творениях!» «Хотите рассмотреть поближе?» «Да, и послушать!» Арчибальд просиял. «Тогда приходите!» И тон его голоса был таким каким опытные кавалеры соблазняют прекрасных дам. Я вам все-все подробно расскажу. Спустя некоторое время лучшая пятерка факультета земли Стонхермского магического университета сидела на привычных местах в той очаровательной уютной гостиной и обсуждала произошедшее. «Надеюсь», — вздыхала Ива, — «он действительно не причинит им вреда». — Я вот начинаю сомневаться, — скривилась дей — Все-таки демоны. Им соврать, что нам чаю попить. Кстати, их, подлей мне еще. Травница, не задумываясь, выполнила просьбу. — Тут уж или живой денежный, или мертвый бедный, — поморщился тролль. — В любом случае не мы, так кто-нибудь бы еще это сделал. — Может, мы могли что-то изменить? — Непонятно кого словно само небо, — спросила Горгулья. — Кто знает. Мне почему-то кажется, что все будет хорошо. Не совсем уверенно, — произнес Златка. — Как думаешь, Калли? — Я надеюсь, — шепнул тот. Прошло еще немного времени. Девушки отправились спать. Грым задремал на диване в обнимку с Шушем. Златка искал что-то в какой-то очередной неподъемной книге. Вроде бы он надеялся найти там историю монеты с изображением замка или что-то про демонов. Эльф же задумчиво смотрел в окно. Причем вряд ли он видел пейзаж за ним. Ночь уже добралась до Стонхерма. Звезды лукаво поблескивались по летнему синего неба. В комнате было тепло и уютно. В чашках остывал чай. Присутствие друзей ощущалось рядом так, как будто никто никуда не уходил из гостиной. Калли как-то особо печально вздохнул, отвлекая Синекрылова от книги, и задумчиво произнес. — Все-таки Эсгьо вам роскошно подгадил. — Да, это проклятие, — начал было Златко несколько обескураженной выбранной темой. Да — Да-да, проклятие, — не стал его дослушивать эльф хоть обычно за ним подобного не водилось. Иногда мне невыносимо жаль, что ты им скован, но не потому, что это постоянный риск для тебя. Вернее, не только поэтому, а еще и потому, что, скорее всего, это проклятие лишит тебя, как бы это лучше выразиться, части того, через что проходит большинство живых существ. Я бы даже сказал, части взросления. И я не имею в виду, что взросление непременно означает изменение в худшую сторону. Просто, думается мне, с годами многие представления меняются, преобразовываются. Не в сторону зла или тьмы, если говорить пафосно, а, скажем так, становятся более практичными. Реальность видится уже такой, какая она есть, а не через призму моральных принципов и юношеских идеалов. Скованный этим проклятием, даже скорее опасениями в отношении него, ты подвергаешься опасности в какой-то момент не позволить себе принять что-то новое. Синекрылый долго думал над словами Светлого. Да, безусловно, такая опасность существует. Мне вот что еще вдруг подумалось. А кто устанавливает эти моральные принципы, которые выступают, как бы это сказать? в качестве рамок моего проклятия. Нет, что-то безусловно понятно, что-то очевидное, вроде убийства ради прихоти или в гневе. Но ведь есть и другое, не такое однозначное. Так кто устанавливает, что вот это подлость, а это нет? Теперь задумался эльф. Может, ты сам? То, что ты считаешь подлостью, ею и является? Для чего тебе пришлось для самого себя искать оправдания? Оправдания не столь безусловные, как самозащита перед реальной угрозой, а какие-то более демагогичные. Хм, интересная мысль. Но тогда можно продолжить размышления. Идеалы и взгляды на жизнь, поступки людей, как ты верно заметил, с годами меняются. Допустим, понятно когда человек совершает какой-то неблаговидный поступок, но придумывает себе оправдание. Пару лет назад он с негодованием отверг бы такую возможность в принципе, а сейчас, скажем так, слегка понизил планку. И вот тут понятно, проклятие может сработать. Ведь человек на самом деле отлично понимает, что поступает отвратительно, но предпочитает этого не замечать, не думать ни о чем. А если годы просто проходят, и что-то, что раньше казалось одним, теперь предстает в другом свете? То есть человек действительно теперь думает иначе? Ведь может быть такое? Вполне. И что тогда? Изменились взгляды, изменилась и мораль. И моральные принципы не отдельного человека, а в более глобальном плане тоже изменились то есть, по сути, никакой отдельно существующей от человека морали, нравственности, нет, а есть лишь людские представления об этом. Калли с минуту помолчал. Страшная мысль, никогда не высказывая ее при тех, кому не можешь доверять. Арчибальд лежал на животе в одной из комнат за главным залом своей лавочки. Пол был застелен богатым толстенным ковром и завален подушками. Перед демоном стояла шкатулка с танцующими фигурками. Но антиквар уже вдоволь налюбовался на нее и теперь был в состоянии говорить о чем-то еще. Эх, знаешь, за что я люблю нашу работу? Михель попивал что-то из высокого округлого бокала, придерживая его задумышко. На нем, кстати, стояло клеймо мастерской Каи. Демону очень нравился этот сосуд, как и картина, которую он наблюдал. Не так часто можно увидеть настолько довольного Арчибальда. «Догадываюсь», — улыбнулся Тарм, — «но поведай мне свою версию». «Ты нахал! Опять про меня какие-нибудь гадости думаешь?» Виэм капризно надул губы, но демона распирала, и надолго его показной обиды не хватило. «Люблю я ее, за то что благодаря ей мы встречаем столько интересных людей, сильных, отважных, любящих. Столько прекрасных чувств мы видим, а, друг? Ты же говорил, что мы не друзья. Михаил не мог не подначить. А разве не алчность, глупость и ненависть мы видим чаще? А? Да, и их тоже, — махнул рукой Арчибай. Но ведь они, эти честные, страстные, и способные на невероятные поступки ради любви и жизни, разве они запоминаются не больше?» И второй не мог не согласиться. «Кстати, — прислышавшись, произнес антиквар, где-то совсем рядом тренькнул дверной колокольчик. Кажется, у нас новый клиент». Через пару мгновений вежливый скромный антиквар с пепельными волосами и в круглых очках вошел в зал для покупателей в котором вновь находились все те же восхитительные товары, которые столь привлекательны для любителей старины. «Добрый вечер, почтенная госпожа. Могу я вам чем-то помочь?» Ольга Бернцы вздернула упрямый подбородок и отчеканила. «Я бы хотела купить у вас одну древнюю монету».